порталы, как их искусски названы, и это нам обеспечивает ещё одну замечательную вещь. Мы можем вынытить из памяти. Так вынимать из памяти. Как это, когда я, э, говорю, э, карандаши, да? То я таким образом вытаскиваю из памяти всё усырапнуть на этих карандашах. То есть это одновременно нечто, что может нам обеспечить единый взгляд более или менее, единый взгляд на внешний мир, и эндоспор совладает собственной памятью, когда или раньше ещё не было Ну да, варивается всё, что хочешь. Там лежит всё. Всё мимо чего мы прошли. Вы запомнили мост наш, запомнили все лица мимо, которых мы прошли. Другого образно мы сейчас про это не помним, но мост помнит. И при определённой ситуации, какой-нибудь острой стресса, какой-нибудь, а, э, э напряжении всех сил, когда нужно будет обязательно вспомнить это лицо, и от этого будет зависеть жизнь так чья-то. Вы такие очерк вспомните. А хотя вы думаете, да, конечно, вы вообще когда-то видели его? Что это такое? Мы запоминаем несметные тысячи э разных объектов, не много которых проходим, которые унюхали, потрогали, пощупали там. Всё это там лежит. Э-э, поэтому наша задача соединить слова с событиями и вещами. И в каких-то случаях это удаётся лучше, как, например, с цветами и линиями. Света имеют довольно много названий, и линиями, это круги, а, прямые, кривые, треугольные и так далее. Но все на это есть названия, а в каких-то гораздо хуже нам это удается. И это запахи и вкусы. На запахи и вкусы а, существенно меньше слов, чем на другие сенсорные модельности. Более того, мы можем столкнуться, как я и обещала в начале, мы можем столкнуться с ситуацией, тогда, э, получаемые нами, э, сигналы из одних модальностей воспринимаются как сигналы попавшие к нам из других модальностей. И это синестезия. Этовая мы это, например. Знаешь, такое синестезия, да? Когда разные модальности воспринимаются могут обмениваться как бы опытом, инвентарём. Скажем, Андрей Белый писал о цвете звуков, и вообще это такая довольно распространенная область. Гласные у него разного звука были, согласные разного звука. Довольно много людей, которые а, обладают анестезией, и, и много творческих людей к этому множество относятся. Могу назвать просто фамилии, например, Аристотель, Ньютон, Гельмгольд, Скрябин, Франдинский, Шерешевский. Они вот все относятся к этим синестетикам. Черешевский это я не знаю, знаете вы это имя или нет. Луриан, книга человека и минималист знаменитый, да. Маленькая книга, большая память называется. Минимализм, это феноменальная память, конечно, не здоровый человек, потому, это опять вот кто-то спрашивал про норму. Что это? А, вот. Вот, а это вот, что норма не норма. Конечно, человек, а, с феноменальными способностями Какой это предел нормы? Это значит, мы должны признать, что любой гений, значит, не в его рукопата. Любой гений это точно не норма. Другой вопрос, помещать его в патологию или нет, но это же игрушки. Очень часто он туда и попадает, кстати говоря, что не отменяет того факта, что он гений. То есть, конечно, если человек перемножает за одну секунду шестизначные числа друг на друга и говорит точный ответ, то что это норма, что ли? Это же не норма. Вот такой вот Пришельшевского там э это замечательная книжка Лури. И а когда его, ну, если много лет он знаком, вот так и в итоге подружился, то есть сначала он был его пациентом, а потом пациентом стал он старался, но они просто стали очень дружны, и Лури внимательно изучал то, что он делает. И э масса примеров там, когда он эти синестетические опыты свои просто рассказывает, э говорит, вот, э, скажем, у Эйнштейна голос такой лимонный, острый, там похож на луксус. У него весь мир бы принимался совершенно не так, как у нас. Когда я его спрашивали, как вы пере эти чисто перемножаете эти дикие цифры, он говорит: "А что проще простого? Это у меня цветной забор такой. Мне когда говорят этот цвет, вот я вижу там синий, зелёный, жёлтый, синий, зелёный, жёлтый. А потом другой забор там тоже синий, жёлтый, зелёный, синий, жёлтый, зелёный, вот и бельше, потом я просто считал, ничего себе. Просто считал. Такой забор, жёлтый. Вот. Э, так что вот такие спистические ощущения это не а-а, это, короче, не такая редкая вещь, как кажется. Ре, э, вот такие люди, конечно, редкость, но в более мелких дозах это не так редко встречается. Много экспериментов психолингвистических велось на эту тему. Когда вам, скажем, предлагают гласные какие-то или цифры, и говорят: "Ну как?" Вот, и и отдельно цвета. Ну вот сместите, какой какой какой? И когда ваш мозг начинает его пересчитывать, поэтому начинает обрабатывать эти сведения, многие вещи совпадают. Это же о чём-то говорит. Как как объяснить такой вопрос? Вот это такой странный свойство, когда э сигналы из разных сенсорных систем, они как-то начинают перемешиваться. Вот получается это синестетическое ощущение. А за си с э в частности запахание. Восприятие запаха, по крайней мере, у человека холистично. То есть, э воспринимается по принципу Гештальта, без анализа компонентов, входящих в него. Запахи приобретают значение через систему ассоциаций, что в большой мере зависит от эмоционального статуса. Запахи очень связаны с эмоциями. И, соответственно, в медицинском смысле, в физиологическом смысле с лимбической системой. Потому что альфаторные пути, то есть запаховые пути, проприонерные пути, очень тесно с лимбической системой связаны, просто пространственно близко лежат. А Э известно такие феномены, как э гиперсемия. Когда выдра от от семя, от от знака, от символики, как как гиперсемия, тогда у человека начинает возрастать роль одних знаков за счёт других знаков. И очень часто это гипер то есть, ну, давайте я объясню так. Аpetal'z'm меняет человек и идёт себе дальше. Идёт и идёт, и меня не касается этот факт. Человеку, у которого гиперсемия, которое начинает воспринимать в качестве знаков вещи, которые таковыми для него не являются, это нейтральный факт, который не имеет ко мне никакой связи. Он просто мимо идёт. Человек, которому встроены эти ощущения, он начинает: "А, вот он прошёл, он на меня не посмотрел". На самом деле он даже не следит, и, э, это он на меня не посмотрел специально, чтобы э я внимание на это не обратила. То есть мы начинаем приписывать э событию или объекту значение, которых в них нет для нас. Вот такая это такой гиперсемия этот наш термин такой есть. И чаще это обычно бывает при, конечно, психических расстройствах, если они становятся психической болезнью. То есть вот такой пот это уже почти что равно психозу. Как-то не странно, в частности, э в частности вот у пациентов таких, э это может, э сопровождаться тем, что носит название гиперосмия. То есть, э Преувеличенное восприятие запахов, которые есть, или даже ощущение запахов, которых нет. Известно, что у пациентов с локальными поражениями мозга правого полушария это нарушена структура правого полушария, то у них нарушается восприятие запахов. Это показано а э-э снимках срезов. Я факто у нас хира, оказывается, у них нарушено. Известно также, в частности из наших собственных работ, что э-э профессиональные дегустаторы в частности э-э запахов на первом числе вкус, на основном запаха. Пока не имеем мысли об дегустаторах запаха. Вот. А это люди с очень сильным правополушарным компонентом а, дала активности. Правополушарные люди. Они э очень хорошо запахи чувствуют, отличают друг от друга, очень тонко анализируют. Поэтому профессиональные дегустаторы это люди, у которых провозгоряя, да, но сейчас крашорд тест. К классификации запахов известно довольно много, но все они одно другое хуже, и они базируются на так называемых первичных ощущениях. То есть их э количество этих первичных запахов незначительно. Там горький, сладкий, кислый, гнилостный, а, э, острый, по-моему, чуть ли не всё. Их очень небольшое количество этих первичных запахов практически все они на, могут э-э нами поделиться. Но категория